Очень удачно они наткнулись на три дерева В своей кривизне, склонившихся друг к другу И образовавших нечто вроде шатра, внутри которого царила полная темнота Так тесно переплетались их ветви Высокий густой кустарник вокруг них Защищал от заблудившегося в лесу ведерка и чужого внимания «Лес не спит», — подумал Андрей «Он постоянно наблюдает» «Удивительно, но под сенью перекрученных деревьев обнаружилась куча нанесенных кем-то ветвей валежника и сушняка. Костер, конечно, не разведешь, но хотя бы сидеть можно не на голой земле». Умостились. Плюха, как только Андрей присел, поторопился покинуть его плечо, против чего тот, нисколько не возражало напротив, с большим облегчением позволил домовому спуститься вниз». Тот так же, как и беглецы, уселся на сухие ветки, правда, с его размерами устроился он с большим комфортом, нежели более рослые спутники. Молча посидели пару минут. В темноте слышалось только приглушенное дыхание. Понемногу глаза привыкли ко тьме, и беглецы уже могли различить черные силуэты друг друга. «Плюха», — тихо произнес Рюха, — «мы не назвались. Меня зовут Андрей, это мой друг Леха. «Скажи, а что все-таки произошло в поселке?» «Нет, я понял, что нафиг все такое, но как это выглядело?» «И почему ты не такой, как, ну, вот эти вот из Нави?» «Зачем ушел из поселка? Тебя ведь никто там не тронет» «Или тронет» «В нас было одиннадцать» После недолгого молчания произнес в ответ коротышка «Мы жили, как велит наш уклад» Помогали вести хозяйство, наказывали нерадивых, блюли порядок. Мы чувствовали настрой и помышления людей. Бывали у них и черные мысли, и поступки темные, но таковы они все. У нас все было хорошо, пока сюда не приехал жить еще один человек, которого все здешние воспринимали как главного. Он стал жить в доме, где хозяйствовал мой старый друг Каян. Мы каждый вечер встречались с ним. Что-то обсудить, посоветоваться, что-то новое рассказать. Посплетничать, короче, — с усмешкой произнес в темноте Ряба. Хорош, братан, — в раздражении проговорил Андрей, испугавшись, что уязвленный домовой прекратит рассказывать вступит с Лехой в перепалку. Но Плюха высокомерно проигнорировал замечание и продолжил. «Этот человек, он был абсолютно непроницаем для нас. Таких темных я не встречал за всю свою жизнь ни разу, даже среди колдунов, живших в самые мрачные времена. У тех еще оставались какие-то эмоции и чувства, которые прорывались наружу, а этот...» «Этот был не человек», – прошептал он. «И он мог видеть нас». «В смысле, домовых?» — спросил Рюха. «Не только! И водяного, и во всех, как будто он был одним из нас!» «Он и был одним из вас?» — сказал Рюха. «Упырем, проще говоря. Ну, не просто человек, я имею в виду». Торопливо сказал он, упреждая возмущение домового по поводу сравнения его с упырем. И продолжил. «Так что дальше-то случилось?» «Упырь!» Не отвечая на вопрос, удивленно протянул коротышка «Вот оно что! Я никогда не видел их! Хотя, если бы даже и увидел, то вряд ли бы смог понять его природу Они недоступны нашему пониманию!» «Погоди!» — вмешался Леха ну, «Ведь вы тоже такие же, ну как бы одной породы» «Вы люди тоже одной породы!» — проворчал домовой «Но только не все хорошие!» «Это да», — на удивление покладисто сказал Ряба и замолчал. «Плюха, рассказывай дальше», — вмешался Андрей. «А то мы здесь всю ночь просидим». Коротышка фыркнул и ответил. «Ты что, так и не понял? Ладно этот бестолковый», — сказал он в сторону Рябы. «Но ты-то вроде разум имеешь». «Не, ну ты в натуре берега не видишь», — возмутился Ряба. «Ты не пользуйся тем, что лилепут. «Я тебе не лилепут! Фалежник хрустнул под представшим домовым. «А на рост мой не смотри! Я тебе и так по мозгам надаю!» «Хотя...» — ворчливо добавил он. «Как надавать по тому, чего нет?» «Воклоп наглый!» — беспомощно произнес Леха и замолчал. «Это было так не похоже на приятеля, что Андрюха удивился!» Плюха вновь опустился на сучья и сказал, «Ночь не пройдет теперь никогда. По крайней мере, там, где уже воцарилась. Эта ночь настоящая». Он секунду помолчал и резко вернулся к прежней теме. «Так вот...» «Этот человек уничтожил Каяна. Не знаю, как у него получилось, но... Я долго ждал друга, а потом вдруг в какой-то момент понял, что его нет». Он снова помолчал, а после добавил. «Мы не умираем, как люди. Если мы становимся ненужными, то просто впадаем в сонное оцепенение, постепенно растворяясь в мире. Как это...» Не понял Рюха. «Мы не имеем материальную основу», — со вздохом объяснил Плюха. «Поэтому наша смерть иная, и происходит она на другом уровне бытия, недоступном вам. Хотя мы и умеем появляться в Яве, если это необходимо, только очень недолго и для нас болезненно. А этот упырь...» Просто сделал что-то и мой друг, исчез. Он опять замолчал, и ни один из беглецов не прервал это молчание. Наконец, домовой заговорил снова: Я ужасно испугался, но стал следить за ним. Мне кажется, что он подозревал о чм-то внимании к себе, но просто не считал нужным отвлекаться на такую мелочь, как я. Он горько усмехнулся, и он был прав. Я при всем желании ничего не смог бы ему сделать. В поселке тоже все стало плохо. Там поселился страх, и... Страх именно с большой буквы. Люди чурались друг друга, почти не общались между собой. Мы с братьями встречались мельком. Каждому из нас было стыдно признаться в том, что мы все запуганы человеком. Выплюнул он последнее слово. «Но почему я не поговорил с остальными?» Тоскливо произнес он и припечатал себя. «Болван!» Послышалось его тяжелое дыхание Оба беглеца сидели молча Плюха заговорил снова Так было определенное время До позавчерашнего дня Когда вдруг после захода солнца Нижний мир Нави пролился в иные поста сирота Пришло время Чернобога." Людей уничтожили почти сразу после того, как наступила истинная ночь Из кого-то выпили кровь упыри, будучи уже в своем настоящем обличии Других пожрали разные звери А третьих принесли в жертву жрецы черного бога Некоторых убили погодяй Они превратились в бродячих мертвецов Домашнюю скотину пожрали разные твари Этой орды хочет да какой угодно плоти О родичек я своих ничего не знаю каждый спасался в одиночку это нашествие как и любое другое обрушилось внезапно как они вообще смогли ну открыть вор ворота что ли спросил рюха мне уже пытались рассказать продолжил он с усмешкой что боги уснули люди стали плохие и так далее но ведь это чепуха «Разные боги засыпали много раз, когда люди начинали молиться другим, и ничего не происходило. Почему? Почему сейчас?» «Откуда ты знаешь, что этого не случалось прежде?» Ворчливо ответил на это Плюха. «Ты что, ровесник мира?» Он тяжело вздохнул. «Но ты прав и не прав». Все темное, что есть в людях, постепенно разъело невидимые границы миров и позволило чему-то прорвать их Но что это было, я не знаю Нижняя нафя обрушилась внезапно, как камень, брошенный в спину «Это уже все равно», — уныло сказал Рюха И не кстати подумал о том, что надо бы попробовать пообщаться со своим клинком, но... Пока что существовали более насущные моменты, требующие внимания. «Э, не, не скажи!» — живо отозвался на это Домовой. «Когда знаешь, чем и где ломали, то найдешь способ, как это восстановить!» «Не понял. Так что, все можно как-то исправить?» — удивился Андрей. «Уверен!» — твердо заявил Домовой. «Все молчали». Холод заставил Андрюху издать короткую дробь зубами. Рябос похватился и выругавшись, завозился, треща валежником под задницей и стягивая с себя телогрейку. «На, оденься!» Почти в лицо Андрею ткнулась дышащая теплом фуфайка. Не протестуя, он быстро облачился в телагу, тут же застегнув ее на все пуговицы. «Пора идти», — произнес он, вставая на ноги. «Плюха, давай ко мне, вдруг нам придется бежать». Уже на подходе к дороге внезапно слышался громкий треск ветвей, и на Андрюху, идущего первым из-за деревьев, обрушился какой-то человек. От неожиданности Рюха отшатнулся, больно приложившись при этом спиной о ствол дерева сзади. Ожогом вспыхнула руна. Напавший ухватил его за шею, которая была укрыта поднятым воротником телогрейки, и принялся силой сжимать глотку, издавая при этом невнятное рычание. Отропевший Рюха пытался оторвать руки противника, но не тут-то было, даже с его физическими данными, сделать это оказалось непросто. Что-то хрипел из-за пазухи Плюха. Сзади матерился Леха, пытающийся обойти приятеля. А легкие Андрея постепенно задыхались без притока воздуха. И только теперь цепенеющий от нехватки кислорода мозг Рюхи узнаваемо отметил то, что голова напавшего странно лежит на плече, как если бы у него была сломана шея. Злость на нелепого мертвяка, упорно гнавшегося за ними, придала его рукам силу, и он наконец-то смог разжать стальную хватку зомби и отпихнуть от себя, сипом вдыхая в легкие, благодатный воздух. В мгновении ока из его правой ладони выскочил светящийся белым светом клинок и на взмахе легко перерезал шею мертвячки. Отрезанная голова... Каменно брякнулась на промерзшую землю, а тело с глухим стуком упало следом. Ряба стоял тяжело дыша, с трясущимися руками, глядя на гаснущее лезвие, и мысленно, благодаря его за помощь. Вот свет исчез полностью, полностью путники Все еще стояли молча и неподвижно, взирая туда, где он горел недавно так грозно и беспощадно. На груди Рюхи завозился домовой и прозвучал его потрясенный голос. Откуда у тебя это? Что? прохрипел травмированным горлом Андрей. Оружие. Да так, нашел. Такое найти невозможно, убежденно произнес коротышка. Ты сам хоть знаешь, что это? Меч Джедая попробовал усмехнуться Рюха. «Нет», — сказал Плюха, принявший ответ всерьез. Это стрелка близковится!» Произнес он торжественно и замолчал, как видно, ожидая, что приятели охнут от изумления. Те же только озадаченно промолчали, и Домовой с досадой добавил. «Ладно, надо отсюда уходить сейчас же!» Проявление близковицы не пройдет незамеченным для жрецов чернобога и других могущественных сущностей, они учуют его чары. Тогда идем, сказал Рюха и переступил через обезглавленное тело зомби. Может, куртку с нее снимем? Неуверенным тоном предложил Ряба. Я лучше мерзнуть буду. В отвращении сказал Андрей и пошел к дороге. Лёха в своей куртке передернулся от мороза, но, постояв секунду над телом в сомнении, махнул рукой и устремился следом. Спустя несколько мгновений путники уже шли по центру дороги, все дальше уходя от поселка. Через какое-то время, не вынеси любопытства, Андрей тихо спросил у затаившегося за пазухой домового. «Что это за близковица такая?» Плюха тяжело вздохнул, словно учитель, в конец удручённый тупости ученика. «Никто этого толком не знает. Хотя это одно из самых смертельных оружий во всех мирах, созданных Родом. Кто-то полагает его молнией Перуна. Другие считают блисковицу творением божественного и безумного кузнеца Телявеля. А третьи говорят... что это оружие выковал сам сварог, чтобы им могли воспользоваться при смертельной угрозе для всего человечества. Не знаю, но я подобное чудо вижу впервые. Так может это и не близковица, что-то другое, заметил рюха. Ну раз ты никогда не видел ее Не так много вещей с такой чародейской силой И, кстати, именно за стрелку-близковицу ходят слухи Что она может существовать в любом угодном ей виде И даже прятаться внутри человека, появляясь только в самый нужный момент Говорят, что она имеет свой разум Хотя и вынуждена подчиняться своему владельцу И что отнять ее нельзя Можно лишь найти... Или принять в дар? «Вот оно как!» — сквозь зубы процедил Андрей, вспомнив настойчивость, с которой Чернобог требовал передать ему клинок. «Да, именно так!» — сказал собеседник, не понявший его замечания. «Слушай, а эта Блесковица. Может, например, создать нам еду или одежду? Или дом?» Близковицу ко всему прочему отождествляют с волшебной палочкой, по взмаху которой исполняются все желания ее владельца Но я не думаю, что это на самом деле так Выходит, ты, братан, теперь волшебник? Насмешливо произнес шагающий сбоку и прислушивающийся к разговору Ряба Ага, изумрудного города, блядь. Занятый беседой Рюха, тем не менее, успевал смотреть вперед и озираться по сторонам в поисках предполагаемой опасности. Но грунтовка, залитая красным светом луны, по-прежнему была пустынна. Кстати, вдруг вспомнил он то, о чем хотел спросить уже долгое время. — А почему у тебя такая речь грамотная? Ты говоришь, никак, ну, в деревне, интеллигентно, что ли? — Не мычу, как корова, — хмыкнул Плюха. Вообще-то я словарный запас собираю почти семьсот лет. Охренеть можно! Охнул Ряба. А сколько вы живете? Пока нужны. Сухо ответил домовой и внезапно дернулся за пазухой. Андрей, а ты не пробовал поговорить с Близковицей, ну, позвать ее мысленно? А что? Осторожно спросил Рюха. Ну ты даешь! «Это же волшебная вещь! Она должна знать, из-за чего миры смешались, и может подсказать, что нужно сделать! Попробуй, поговори с ней!» Не отвечая, Рюха сосредоточился и мысленно позвал клинок по имени, звучавшему для него пока еще непривычно. «Блесковица!» Ответ пришел моментально, звонко прозвучав в голове. Я «Слушаю тебя!» «Это правда, что говорил домовой?» «Меня позабавили версии о собственном происхождении» «В голосе близковицы прозвучала усмешка» «Но в целом, да, все верно» «Ох ты, опасливо восхитился Андрей» «А э, ты не можешь что-нибудь, ну, колдануть так, чтоб Нафь убралась отсюда?» «Нет, не могу» «Жаль, а почему это произошло, ты знаешь?» «Да» «И почему?» Осколок камня АллатРа оказался в Яве, и напитанный нечистыми ритуалами и пролитой на него жертвенной кровью проел дыру в бытия, куда и устремились жители Нижнего Мира. Конечно, без Чернобога ничего не произошло бы. Это его сила позволяет удерживать проход открытым и делать конец миров уязвимых. Он был ранен мною, но уже наверняка восстановился. И что, ничего сделать нельзя? Почему же? Нужно только найти обломок Аллатыря и разрушить его. О, а а как это устроить? При моей помощи. Как? Я скажу, когда придет время. А пока, если ты хочешь найти обломок Аллатыря... Вам нужно вернуться назад в место, которое вы называете лагерем. На этом голос клинка умолк. Рюха еще несколько раз попытался позвать его, но чудесное оружие не отвечало. Тогда Андрей произнес, обращаясь к спутникам. «Я говорил с ним...» Он пересказал им содержание разговора и закончил свое повествование вопросом «И что будем делать?» «Идти туда, где находится камень!» Тут же решительно отозвался коротышка «И уничтожить его!» «Э!» Сразу же возник и недовольным голосом сказал, обращаясь к Плюхе «Какого хера ты распоряжаешься, Мы и сами тут с усами, разберемся, что нам делать Хочешь, шагай обратно, удерживать не будем, да, братан?» Обернулся он к Крюхе. Тот не успел ответить когда домовой силой вывернулся из-за пазухи и спрыгнул на землю у его ног. «Поступайте, как знаете!» — угрюмо сказал он, стопорчив длинную бороду. «А я буду делать, что должен! Всех победишь?» — насмешливо спросил Леха. Не отвечая, Плюха зашагал по дороге в сторону поселка. «Эй, постой!» — Андрей сделал несколько быстрых шагов и встал на пути у коротышки. «Давай все обдумываем и...» Он не успел закончить фразу Рука на плече стегнула болью Земля под ногами вспучилась Заставив его взмахнуть руками Удерживая равновесие Многочисленные зигзаги Избороздили грунтовку Мерзлая твердь Расходилась с громким треском На месте, где только что стоял Рюха Возник остроконечный бугор Из центра которого Словно гной из нарыва Поползли какие-то мелкие существа тут же устремившись к путникам. Особенно разглядывать их времени не было. Андрюха только и смог увидеть, что эти создания размером с кошку, похожие на гусениц, увеличенных в сотни раз, с волосами по всему телу, которые напоминали спицы. Сокращаясь и пульсируя своими уродливыми телами, твари с рогатыми безглазыми головами целеустремленно поползли к людям. Рюха быстро наклонился и, подхватив с земли упавшего плюху, отбежал с ним на несколько метров, крикнув приятелю «Лёха, валим!». Тот откликнулся на крик друга и устремился к нему. На его штанине уже болталась самая резвая тварь, быстро и сосредоточенно карабкающаяся вверх. Ряба тоже заметил это и громко крича принялся беспорядочно молотить гусеницу руками, пытаясь сбить на землю. Держа коротышку в одной руке, Рюха старался вызвать стрелку-близковицу, которую он по привычке называл клинком «бесполезно». В этот раз волшебное оружие не спешило помогать. Плюнув на свой нравный клинок, он бросился на помощь приятелю. Пинком ноги отбросив с дороги еще одну тварь, изготовившуюся прыгнуть на него. Как он успел заметить, все ее многочисленные лапки заканчивались мощными и острыми когтями, при помощи которых, видимо, они прокладывали себе путь под землей. С чавком лопнула уродливая башка. Андрюха быстро добежал до товарища и ударом кулака помог ему избавиться от мерз. существа руку обожгла острая боль он едва сдержал крик волна гигантских насекомых плотным потоком валила к ним все сочасие с проеденной земляной утробы паника замешанная на омерзении заставила друзей бежать так быстро как только они могли. Гигантские насекомые скоро отстали, а приятели неслись в сторону поселка, даже не понимая этого. С единственным желанием не отдаться во власть этих кошмарных созданий. Они бежали, покуда хватило сил, и остановились, когда их громкое натужное дыхание полностью заглушило топот ботинок по земле. Только тогда путники позволили себе отдышаться. Издерганный, взъерошенный плюха, чье маленькое тельце до сих пор одной рукой обхватывал Рюха, слабо трепыхнулся и сказал: "Поставь меня на землю". Андрей с хрипом, вбирающий в себя холодный воздух, опустил домового на земь и принялся глубоко дышать, стараясь как можно скорее восстановить дыхание. Руна вепря больше не беспокоила, зато кисть руки удар, который пришелся по гусенице, горела. огнем Андрей приблизил тыльную сторону ладони к глазам и попытался рассмотреть что с ней случилось на коже надулись внушительные волдыри кое-где виднелись небольшие ранки из которых тихонько сочилась кровь рука сильно болела В этот момент заматерился Ряба Андрей поднял глаза и увидел, что товарищ тоже рассматривает свои ладони Пальцы, которых напоминали сосиски, и кровь, и волдыри покрывали всю открытую кожу Блядь, да что же это такое-то? Плачущим голосом проговорил Леха Ни одна сука так другая, что, блядь, за тварь, а? Я пальцем пошевелить не могу, а вдруг это яд? Он обратил взгляд в сторону приятеля Не думаю, медленно ответил тот Я читал, что некоторые виды гусениц Могут через волоски на теле источать кислоту Типа муравьиной Она сильно обжигает А у них даже не волоски, а ножи какие-то Поэтому и кожу ранили И впрыснули отраву Был бы яд, мы бы уже крякнули Ведите себя потише Понизив голос, сказал обоим приятелям Маленький домовой Нас могут услышать Мы уже рядом с поселком Рюха огляделся И впрямь он хорошо помнил это место, где дорога круто поворачивала, а на обочине, одинокая, топорщился предупреждающий об этом повороте дорожный знак Он мысленно обратился к близковице «Что нам делать дальше?» «Вы сами принимаете решение», — пришел ответ «Хоть бы помог чем-то!» Слух недовольно пробурчал Андрей и услышал тихий смешок призрачного клинка, после которого боль, терзающая раненую руку, немедленно отступила, а ранки перестали кровоточить. «Что?» — с недоумением спросил его маленький домовой. «Не-не, все нормально, это я так, сам собой!» Поспешил ответить Андрюха и уже второй раз принялся стягивать с себя телогрейку. «На!» — протянул он фуфайку рябе. Тот неловко попытался взять одежду, но телага выскользнула из непослушных пальцев и упала на землю Леха в очередной раз разразился матами «Не сможешь помочь моему другу?» — спросил он у близковицы «Возьми его за руки» Рюха поднял телогрейку и принялся помогать товарищу облачиться в нее, придерживая ему опухшие руки В ладонях мгновенно возникло и тут же пропало тепло Аряба облегченно охнул и с удивлением сказал. «Слышь, братан, по-моему, отпустила. В смысле?» Прикинулся непонимающим Андрей. Да, «Да руки! Вообще болеть перестали, и опухоль вроде спадать начала, и, и кровь не идет!» Обрадованный Леха вертел перед глазами свои ладони и едва не приплясывал от облегчения. Но суки, давайте все сюда, а? «Не ори!» — одернул его Андрюха. «Накличешь!» «Слушайте», — произнес Плюха «Я хоть и домовой, но окрестности поселка немного знаю Поэтому предлагаю обойти его по лесной тропе Которая нас как раз и выведет к колонии Ведь нам туда надо?» Спросил он Рюхи Тот кивнул «Ну вот, чтобы нам не проходить снова все селение И не наткнуться на кого-то пострашнее мертвяка Лучше мы тихо прокрадемся сквозь лес Тропа начинается вон там» Показал он рукой «Метров через сто!» «Лады!» — немного подумав, произнес Андрей. «Тогда пошли!» «Погоди!» — торопливо сказал его приятель. «Ты в натуре хочешь снова идти туда, где куча всякой нечисти охраняет этот камень?» Алатырь! донесся снизу голос домового. «Да мне похеру, как называется этот булыжник!» Со злостью бросил ему Леха. «И ты мне тоже похеру! И не влезай, не с тобой говорю!» Он снова обратил крюхи костистое лицо. «В общем, ты реально хочешь, чтобы мы пошли мимо этих тварей и уничтожили камень, да?» «Ну, примерно так», — ответил Рюха, хотя даже приблизительно не представлял себе, что нужно делать. «Ну, тогда ладно», — скучным голосом сказал приятель и, стянув с себя фуфайку, протянул ее Андрею. «Возьми». «Зачем это?» — спросил тот, не принимая одежду. «Тебе она нужна больше. Бери. Я не пойду с тобой». Он посмотрел вниз и поправился. «С вами». «Ты чего, братан?» «Даже немного оторопел, Андрюха!» «Как ты не пойдешь? А что ты собираешься делать?» «Я пойду другим путем!» Усмехнулся Ряба, продолжая удерживать на весу телогрейку. «Выйду из этой чертовщины, найду людей, которые помогут с Ксивой и растворюсь на пространствах Родины. А там, может, еще и увидимся. Бери!» Снова тряхнул фуфайкой. «Держать уже устал!» Настроение Андрея, без того нерадужное, испортилось окончательно Сердце в груди дрогнуло тревогой Расставаться с Лехой не хотелось категорически Рюха искренне привязался к этому обалдую Наверное, это был единственный человек в его жизни Которого можно было назвать другом, несмотря на такое недолгое время их знакомства Сожаление, печаль, борьб Все эти чувства в данную минуту испытал он, глядя на ставшую родной рожу приятеля И чуть было не дрогнул и не плюнул на какой-то там неведомый осколок мистического камня, чтобы не расстаться с рябой Но у каждого свой путь И роль ведомого не выбор мужчины Андрюха мягко отстранил руку друга и сказал Не надо, Лех.» «Тут осталось-то идти всего ничего. Если все будет нормально, то я там разживусь, одежда. А если нет, то она мне и не понадобится». Попробовал он выдавить из себя усмешку. «Ну, ладно». Приятель накинул одежду и кивнул на домового. «А этого как понесешь?» «Ничего», — бодро ответил Андрей. «На плечо посажу». «Надо идти!» — с беспокойством произнес Плюха. «Нельзя здесь стоять долго!» «Да», — Спохватился Рюха. «Пора». «Ты как хочешь идти?» — спросил он приятеля «Пойду вдоль дороги по лесу, а то вдруг с этими гусеницами встречусь снова» «Ну тогда давай» Друзья обнялись, Леха никак не прощаясь с плюхой махнул рукой И стремительно развернувшись, пересек часть дороги и скрылся среди черно-багровых деревьев Рюх какое-то время постоял, глядя на лес Потом повернулся к домовому и невесело сказал «Ну что, идем совершать подвиг?»